сентября 9. -го. Матушка Варвара Алексеевна, пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что всё кругом меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь?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 Точно и не я. Но вот опять начали ближе и ближе, вот уж над само ухом моим. Дескать, Девушкина, Девушкина, где Девушкин? Поднимаю глаза, передо мною Евстафий Иванович. Говорит Макар Алексеевич к его превосходительству: "Скорее, беда и вы с бумагой наделали". Только это одно и сказал. Да довольна, не правда ли, маточка? Довольна, сказано было. Я помертвел, а леденел, чувств лишился. Иду. Ну, да уж просто ни жив, ни мёртф отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату в кабинет. Предстал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 Никогда не входили, начали гневно. Так же это вы сюдарь. Чего вы смотрите? Нужная бумага, нужно к спеху, а вы её портите. И как же вы это? Тут его превосходительство обратились к штафию Ивановичу. Я только слышу,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 Что я и теперь едва пиро держу от стыда. Моя пуговка, ну её к бесу. Пуговка, что висела у меня на ниточке, вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала. Я видно задел её нечаянно. Зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо проклятая к стопам его превосходительства.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 «Потеряно! Весь человек пропал!» А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся. Да уж, коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам. «Так нет же!»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 Ах, родная моя! Да что ж тут? Как он? Да что он отличился? Слышу, Евстафий Иванович говорит: "Не замечен, ни в чём не замечен. Поведение примерно, жалование недостаточно по окладу. Но облегчить его как-нибудь", говорит его превосходительство. "Выдать ему вперёд" «Да забрал, говорят, забрал. Вот за столько-то времени вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие. А поведение хорошего и не замечен, никогда не замечен. Я, ангельчик мой, горел. Я в адском огне горел. Я умирал». «Ну, — говорят его превосходительство громко, — Переписать же вновь поскорее. Девушкин, подойдите сюда. Перепишите опять вновь без ошибки. Да послушайте. Тут его превосходительства обернулись к прочим, раздали приказания разные и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительства поспешно внимают книжник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 Я теперь в душевном расстройстве ужасном, в волнении ужасном. Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть. Я сам как-то весь как будто ослаб. Посылаю вам сорок пять рублей ассигнациями. Двадцать рублей хозяйке даю. У себя тридцать пять оставляю. На двадцать платье поправлю.